так хорошо принятый в Сен-Жерменском предместе, он привлекался некогда ненавистный свету и народу по нескольким уголовным делам. Но от того, что индивиды, составляющие общество и народ, обновляются, что этот процесс распространяется также на страсти и даже воспоминания, связанные с этими индивидами, никто об этом теперь не помнил и все его уважали. Так что, сколь бы невелико было унижение, на него должно быть легко решиться, если знать, что спустя несколько лет наши погребенные грехи будут не более заметны, чем невидимая пыль, которая вызывает улыбку смеющейся и цветущей природы. Благодаря уравновешивающей игре времени человек со своим краткосрочным позором окажется между двумя новыми социальными слоями, испытывающими к нему лишь почтительность и преклонение. С ними он может не считаться. Но только времени доверено эта работа. В пору лишений ничто не могло его утешить от того, что юная молочница из дома напротив слышала, как толпа, грозя кулаками, кричала ему «взяточник», пока местон забирался в экипаж. Юная молочница... которые не смотрят на вещи во временном плане и не ведает, что люди, которым ходит утренняя газета, некогда были притчей во языцах, что человека, оказавшегося сейчас в тюрьме, быть может, вспомнив об этой юной молочнице, он не найдет смиренных слов, благодаря которым снискал бы снисхождение, когда-нибудь будет чествовать пресс, а его общество будут искать герцогини. Подобным образом рассеиваются во времени семейные ссоры. У принцессы де Германт присутствовала пара муж и жена. У них было по дяде, теперь уже покойных. Последние как-то не удовольствовались взаимными оскорблениями, и один из них для пущего унижения второго послал ему в качестве секундантов консьержа и дворецкого, рассудив, что светские люди были бы для него слишком хороши. Но эти истории печатались в газетах 30-летней давности, и никто о них уже не знал. Так что салон принцессы де Германт был светел и забывчив, он свел, как мирное кладбище. Время не только разрушило старое образование, оно сотворило новые союзы. Вернемся, однако, к нашему политику. Вопреки физическому изменению его существа, столь же глубокому, как трансформация моральных представлений публики на его счет, одним словом, несмотря на годы, прошедшие с того времени, когда он был председателем кабинета, он вошел в новый, получив портфель от его главы, так, благодаря театральному директору, доверяющему роль одной из своих старых, давно уже ушедших со сцены подружек, поскольку ее способность проникнуться ролью он оценивает выше, чем способности молодых актрис, тем более что сложность ее финансовой ситуации ему не безизвестна, актриса почти в 80 еще демонстрирует публике целокупность своего почти нетронутого таланта, а равно продолжение жизни, в которой, ко всеобщему удивлению, еще можно удостовериться за несколько дней до смерти. Что касается госпожи де Форшвиль, то она была столь прекрасна, что невозможно было сказать, что она омолодилась. Скорее, она всеми своими карминными рыжеватыми оттенками снова зацвела. В сегодняшней зоологической выставке – выходя за рамки обыкновенного воплощения универсальной выставки 1878 она была бы достопримечательностью и гвоздем программы впрочем мне слышалось не я выставка 1878 года скорее я аллея акаций 1892 года Казалось, она все еще могла бы быть там. Впрочем, как раз от того, что она не изменилась, она казалась неживой. Она была похожа на стерилизованную розу. Я поздоровался с ней. И несколько секунд она выискивала мое имя у меня на лице. Как студент ищет ответа на лице экзаменатора, хотя проще было бы найти его у себя в голове. Я назвался. И тотчас, словно благодаря магическому действию моих слов, потерял что-то присущее земляничнику или кенгуру — эти черты были прибавлены к моему облику, должно быть, возрастом — она узнала меня и приняла свой особый тон. Столь восхищавший мужчин, аплодировавших ей в маленьких театрах, когда, получив приглашение позавтракать с ней в городе, они ловили эти интонации в каждом ее слове в течение всей беседы.